Принятие решений. Мы принимаем решения каждый день, и их много. Вдумайтесь, средний человек принимает 2000 решений в час. К счастью, большая часть решений не критичны для нашей жизни и принимаются инстинктивно, автоматически: выбор одежды, место обеда и так далее. Но порой решения важны, и не только для того, кто их принимает. Когда происходит что-то по-настоящему страшное, Ухань, Бейрут, чаще всего за катастрофой стоит человеческая ошибка, в основе которой неправильно принятое решение. Посмотрите на статистику. Где вина? Человеческий фактор. Авиакатастрофы 70%, автокатастрофы 90%, несчастные случаи 90%. Вспомните любую ошибку, и окажется, что в ней виноваты люди. Как в своё время сказал нарком путей сообщения Лазарь Коганович, у каждой аварии есть фамилия, имя и должность. Продолжности. Особый вид решений управленческие. Руководитель любого уровня принимает ещё больше решений, чем средний человек, и они самого разного плана. Как ответить подчинённому? Как провести переговоры? Какое решение принять по отчёту? Когда связаться с клиентом и как это лучше сделать? Часть решений в бизнесе невозвратные. Их откатить нельзя. Такие решения принимают смелые или безрассудные менеджеры. Для серьёзных решений необходимо выделять ресурсы: время, место, энергию, людей, использовать специальные технологии и приёмы. что негативно влияет на наше решение. Усталость, и физическая, и от принятия решений. Когда вы на пике энергии, вы в лучшей форме и для принятия решений. Ловите момент. Отвлекающие факторы, одушевлённые и неодушевлённые. Мозг у нас и так перегружен, а тут ещё и отвлечения. Перегруз информацией фактор негативный. Многозадачность. Появляется она Уходит фокус, приходят плохие решения. Эмоции. Когда вы спокойны, вы принимаете взвешенные решения. Взвинченность хорошим решениям не способствует. Одна из частых ошибок руководителя заключается в том, что он и управленческие решения принимает как жизненные, интуитивно, основываясь на своём опыте. И не задумывается о методологиях поиска лучших решений. Жизтейский опыт здесь может подвести. Бизнес сложнее, чем жизнь. Есть несколько простых правил, которые помогают повысить качество принимаемых бизнес-решений. Чётко формулируйте проблему. Эйнштейн сказал: "Если бы у меня был час на спасение мира, я бы потратил его на то, чтобы убедить людей в нём". Я бы потратил 55 минут на формулировку проблемы и 5 минут на её решение. Большинство же сразу бросаются спасать мир, не подумав ни минуты. Попробуйте фрирайтинг или свободное письмо. Это техника, помогающая найти неординарные решения и идеи. Механическое записывание всех возникающих в голове мыслей в течение определённого времени, обычно 10-20 минут, мысли, изложенные на бумаге, помогут принять лучшее решение. Если вы приняли решение и не можете себе его объяснить, то нужно обдумать его ещё раз, используя специальные методы, например, 5Y, 5 why, пять почему. Кейс. Ваш сотрудник хочет уволиться. Почему он хочет уйти? Нашли ответ. Пропала мотивация. Почему пропала мотивация? Конфликт в коллективе. Почему конфликт? Зоны ответственности размыты. Почему они размыты? Нет org-структуры и должностных инструкций. Почему не прописаны? Задача была не приоритетной. Примите это. Какие решения вы принимаете и как так вы и живёте?